Глава 31 Какие же они красивые, высокие, сильный, сдержанный мужчина и нежная, хрупкая, стройная девушка. Он в черном камзоле, даже без маски. Она в сверкающем тепло-желтом платье, расшитом драгоценными камнями. и управлял этим танцем, позволяя своей жене лишь ненадолго отдаляться, чтобы вновь прижать ее к себе. Его глаза следили за ней неотступно, будто повелитель. Присматривал за ребенком. Он руководит, она безоговорочно подчиняется. Такая гармоничная пара, что аж скулы сводит. «Здесь не принято разносить шампанское по залу? Я бы выпила, мне уже можно». Все очарование праздника испарилось, оставив в душе зияющую пустоту. Я остро ощутила себя лишней. Но вдруг что-то случилось. Лейден неожиданно оторвал взгляд от своей драгоценной Оливии и посмотрел на меня. «Это бред! Я стою в нескольких десятках метрах от пары, на возвышении лестницы, в окружении массы незнакомых мне людей. Разве возможно в этом море народа поймать чей-то взгляд?» Но Блейден посмотрел точно на меня в глаза, будто заглянул сквозь маску. Это длилось всего секунду. Но меня будто ледяной водой окатили. Не успела отреагировать, а он уже отвел взгляд, вновь уставившись на окружающую Оливию. Может быть, мне показалось, но я готова поклясться, что чувствую себя так, будто Блейден физически коснулся меня. Танец резко завершился. Оливия с победной улыбкой на губах застыла. Блейд торжественно поднял их соединенные руки. Не сказав ни слова, он чуть склонил голову в знак уважения гостям и удалился вместе с женой. «Бал открыт, можно веселиться!» Но хозяева не желают присутствовать лично. Стоило супругом скрыться, как у меня защемило сердце. Что они сейчас будут делать там вдвоем за закрытыми дверями? В памяти всплыли обещания про наследников. Внутри все похолодело. Оказалось, я совсем не готова ко встрече с Блейденом. Мотнув головой, постаралась взять себя в руки. Нужно отбросить все личное и помнить что на кону судьба множества людей. Свет задумал нечто настолько ужасное, что это не может не затронуть всех этих людей, которые пришли сюда сегодня. «Виктория!» Голос Света вырвал меня из размышлений. «Ты и все помнишь?» спросил он со странным блеском в глазах и незаметно для всех сжал мою руку. «Помню, я помню!» Появление Блейдена выбило все мысли из головы, а ведь уже пора действовать. Но что-то совсем нет настроения. Уже не знаю, хочу ли я примерить на себя роль супергероя или нет. Может, пусть Повелитель Тьмы сам тут всех спасает и борется со Светом. Почему-то мне вспомнилось, как Влад пенал Блейдена, оглушив его своим хитрым артефактом. Но вот и как после этого оставить Блейдена без поддержки и защиты? Он же как слепой котенок, ей-богу. Высвободив свою руку от пальцев, Света, яна отправилась в восточную часть зала. Именно в этом месте легче всего добраться до зала с алтарем. Сегодня это помещение дворца заперто и тщательно охраняется артефактами тьмы. Преодолеть эту защиту не так-то просто. Тут даже игрушки Влада не помогут. Придется повозиться. Моя задача – нейтрализовать стражу, пробраться к защите зала и отключить ее хотя бы на несколько секунд. Только если у меня все получится, Влад сможет отключить защиту зала совсем, и мы приберемся внутрь. Но вот задачи я не собираюсь никак помогать своим подельникам, а, может быть, даже намерена им помешать. Осталось только придумать, как подобраться к повелителю тьмы, который зараза ушел с бала». У Блейдена вообще проблема с гостеприимством. На своей свадьбе смотрел на гостей, как на бомжей в своем вип-подъезде, а сегодня вовсе отказался присутствовать на балу. С трудом протискиваясь сквозь толпу, я все-таки добралась до нужной мне части зала, как зло. Именно здесь скопилось больше всего невест. Свет оказался прав, и на меня, черную вдову, тут мало кто смотрел. В основном все были заняты поиском богатых женихов и красивых невест. Молодые люди присматривались к девушкам, красавицы стреляли глазками и ожидали приглашения на танец. Многим везло. Танцевальная зона быстро заполнилась будущим семейными парами. А я встала в сторонке, присматриваясь к окружающим. К счастью, у моего протектора слишком много дел перед предстоящим кошмаром, поэтому он на время оставил меня одну. Доверяет мне сволочь. Не успел я сориентироваться и решить, как именно буду противостоять свету, как случился неприятный сюрприз. Прекрасная незнакомка. Позвольте пригласить вас на танец раздалось совсем рядом со мной. Я даже не поняла поначалу, что молодой человек обращается ко мне. Заозиралась, глазами ища ту девушку, которой повезло, но никого не увидела. Возле стеночки стою только я. «Меня?» – уточнила я на всякий случай. «Как-то не верится, что хоть кто-то в этом зале может мною заинтересоваться». «Вы уверены? Опасно связываться с черной вдовой?» – намекнула я. «Я не боюсь опасностей», – подмигнул мне молодой человек. Он выбрал костюм воина, а именно камзол, имитирующий кольчугу. На поясе муляж кинжала, или не муляж, кто его знает, этих магов. Интересно, чем я его привлекла? Уж точно не своим магическим даром. А про костюмы говорить смешно. Я слышала, что есть люди, которые находят пауков столь же милыми, как и котята. Может, и этот любит мохнатые лапки. Ну что ж, мальчик сам напросился. Я приблизилась к нему, сделав вид что хочу принять предложение, а затем едва слышно приказала. Забудь о том, что видел меня. На миг глаза воина подернулись дымкой, но через секунду он вздрогнул, глядя на меня растерянными глазами. Парень будто забыл, куда шел. Простите, пробормотал он и поспешил ретироваться. Вот так-то лучше. Вновь я осталась одна, отмечая входы, выходы и караулы, охраняющие этот бал. С охраной Блейден перестарался. Гвардейцев больше, чем было на нашей свадьбе. Он как будто ждал меня. «Позвольте пригласить вас на танец!» Вновь прозвучало совсем рядом. «Да что ж такое? Медом им, что ли, намазано тут? Оставьте меня!» Раздраженно бросила я, воспользовавшись даром. Но мне пришло странное ощущение. Я как будто влила слишком мало силы. «Эй, паучиха!» «А ты не боишься лишиться своих лап?» Услышала я возмущенный ответ, а через секунду этот хам дернул меня за аккуратно пришитые к спине лапки. Я изумленно посмотрела на назойливого ухажера. Высокий, с короткими стриженными волосами, на вид лет двадцать, очень молод. Одет в простой черный камзол, половина лица скрыта маской. Что это такое? Чтобы вести себя так нагло, нужно быть как минимум сыночком видного магистра. Добавить сюда то, что у меня не хватило обычной дозы магии для него. И становится понятно, что за рыбка на меня клюнула. Э, рыбка уровня кошелота. Я вам не подхожу. Натянута улыбнулась я. Надеюсь, что он потеряет интерес. Детка, я сам решаю. Кто мне подходит, а кто нет? Мужская рука очень не по-джентльменски жала мое запястье. «Сейчас ты будешь со мной танцевать!» Припечатал он, и не успела я опомниться, практически силой потащил в танцевальную зону. От такой наглости я отропела. Влад обещал мне что ни один мужчина мною не заинтересуется. Но такое впечатление, будто он что-то напутал в своих настройках. От мужчин отбоя нет в буквальном смысле. Наглец явно не привык стесняться, поэтому повел меня в центр зала. Я со страхом озиралась по сторонам. «Мамочки, я ведь танцую, как корова на льду!» «Не нужно строить из себя святую невинность!» С раздражением рыкнул незнакомец и насильно занял танцевальную стойку. «Я вообще не думала, что так можно!» Он сам положил мою руку себе на плечо и с силой сжал талию. «Девушки приходят сюда не у стенки постоять, а выцепить богатого мужа. Считай, что тебе повезло. Господин обратил на тебя внимание». Его губы украсила самодовольная улыбка. Я смотрела на него, как на сумасшедшего. «Да откуда на мою голову свалился этот нарцисс? Зачем господину такая слабая невеста, как я?» Посмотрела на парня жалостью. «Не вашего, Поля, ягодка». «Хорош притворяться, паучок!» «Твой посыл я уловил!» – подмигнул он мне, глядя со странной смесью хитрости и гордости. «Ну, точно сумасшедший! Несет бред!» «Какой еще посыл?» – крякнула я. Начался танец, и кавалер закружил меня по залу. «Мама!» – я попыталась повторять движение за всеми, но выглядело это максимально нелепо. Не успел мой партнер ничего ответить, а я уже отдавил ему ногу. «Не прикидывайся!» – опасно рыкнул он. — Все при дворе знают, что повелитель тьмы ненавидит пауков. Явиться сюда в таком костюме — это вызов. А я люблю смелых. Он посмотрел на меня с гордостью. — Вы желаете позлить повелителя, это очевидно. Считайте, что у вас появился союзник. Насмешливо склонил голову мой кавалер. — Вот так новости. Блейден не любит пауков. Хм, похоже на попытку Света досадить лично Блейдену. С другой стороны, протектор очень не хочет, чтобы Блей узнал меня. Вполне возможно, это попытка оттолкнуть от меня повелителя, вызвать у него неприятие на расстоянии. «Вы не любите повелителя тьмы?» – удивилась я. «Разговор такой интересный, что я даже забыла стеснение, что я даже забыла о том, что не умею танцевать и позорюсь. Могу узнать, чем он вам не угодил?» «Полагаю, тем же, чем и вам, своим отвратительным упертым характером!» – вздохнул парень безо всякого стеснения. «Он даже не попытался понизить голос, чтобы нас не услышали. Ему совсем не страшно. Я еще в день свадьбы почувствовала, что Блейдона боятся и уважают. Он не из тех, кто будет терпеть неуважение. А вы не боитесь, что он не услышит?» «Не удержалась я. И что случится?» — рассмеялся молодой человек, кружа меня вокруг своей оси. «Что он мне сделает?» — фыркнул он интонацией, показывая свое неприкасаемое положение. «Можно было бы принять его слова за браваду, но я чувствую, что парень не лжет и не преувеличивает. Он в этом дворце на особом положении. Как минимум бросит в темницу», — предположила я. «А как максимум?» Мурлыкающим голосом спросил он. «Вы меня пугаете?» — призналась я. кто вы такой? Единственный, кого хваленный повелитель не может тронуть и пальцем!» Горделивый заявил мой кавалер. «Наследник трона — герцог-гардиан». Представился он и впился в мое лицо насмешливым взглядом, ожидая реакции. «Ах, вот оно что! Вы двоюродный брат повелитель тьмы!» – догадалась я. «Что мне известно о Гардиане? Он практически не участвовал в войнах и наведении порядка в землях тьмы. Так уж вышло, что пока Блейден запугивал всех врагов тархами и латал злосчастную завесу, его единственный родственник мужского пола был, был подростком и никак себя не проявил». «Он самый!» Его голос покошачьи завибрировал. Глаза блеснули хитростью, на губах расплылась самодовольная улыбка. На земле таких называют мажоры, дети богатых, высокопоставленных родителей, которые не знали отказа ни в чем, избалованные, наглые, недолюбленные дети. Это же вы два года назад выкупили всех женщин в борделе, заставили их надеть костюмы домашних животных. «Сами переоделись пастухом и устроили оргию», — припечатала я. От моей осведомленности у герцога вытянулось лицо. На несколько секунд он растерял весь свой самодовольный вид, растерянно стреляя глазами в стороны. «Ты была одной из них?» Безо всякой насмешки спросил он, глядя на меня, как на человека, который знает его тайны. «Нет», — взмутилась я, но — «в газетах много писали об этом случае. Помню, вы доставили много проблем своим родственникам». Подмотив репутацию семьи. Кажется, после этого инцидента повелитель тьмы отослал вас в дальнюю военную академию и лишил наград. Сама поразилась тому, как хорошо я знаю историю семьи Блейдена. Просто раньше не задумывалась над всем этим. А сейчас в голове всплыли все те сплетни, которыми полнилась столица пару лет назад. «Детка, держи язык за зубами!» Опасно прищурился Гардиан. Именно в этот момент танец закончился, и мы с ним застыли в танцевальной позе. «Не забывай, что перед тобой единственный наследник трона!» Высокопарно заявил он. «Я не удержалась и фыркнула. Наследник!» Оливия уже всем раструбила, что скоро подарит короне много других наследников, которые вас подвинут, едко напомнила я. «Ну и семейка!» Не дай бог никому такую, — подумала я и вспомнила, что формально считаюсь женой повелителя тьмы и невесткой Гардиана. Эта безмозглая курица может говорить все, что угодно. Рыкнул на меня герцог, а вот не нужно рычать. Я с ним полностью солидарна, она даже не жена. Презрительно проговорился он и бросил на меня быстрый взгляд, пожалев о сказанном кажется у нас есть кое-что общее я заговорщицки посмотрела на Гардиана. тоже не любишь эту выскочку догадался герцог ты выбрала хороший наряд детка поэтому я тебя заприметил В наших силах потрепать нервы новосозданной семейке. от такого предложения я пожалела что вообще подняла эту тему трепать нервы не очень не очень хочется Они и сами мне уже потрепали их. Мне достаточно. А может, не надо? Дала заднюю я. Вам-то ничего не будет, а вот моя голова полетит. — Будь смелее, паучок! — подмигнул мне Гартин. Я поняла, что его уже ничто не остановит. Не разочаровывай меня. И с этими словами герцог схватил меня за руку и потянул в сторону одного из балконов. Стеклянные двери, которых были закрыты для посторонних, я даже не удивилась, когда двоюродный брат Блейдена открыл их и потащил меня внутрь. Только и успела обернуться глазами, выискивая Света или Влада.